Глава 3 Крыша. Схватка. После выхода на крышу я обнаружил слабое звено в моей защите от каннибалов. Если они не могут проникнуть в мой подъезд снизу, в связи с принятыми мною мерами, то с крыши оставалась такая возможность. Следовательно, нужно как минимум обезопасить всю крышу, закрыв возможность проникновения туда уродов с других подъездов. Думая об этом, я также взвешивал возможность убить Викторию, даже промазав единожды. Я все же ощутил мощь огнестрельного оружия и понимал, что рано или поздно достану ее, если, конечно, она не доберется до меня раньше. Для выхода на крышу рыжая сука со своими дружками наверняка воспользовалась открытой дверью. Тогда мне, по идее, нужно взять с собой запасной замок, и проблема должна быть решена». Но вот если они повредили решетку, то будет проблематично ее отремонтировать, так как нужна сварка, а бензина нет. Немного поразмышляв, нашел другой выход. При выходе на саму крышу из лифтерной также имеется дверь, деревянная, обитая жестянкой. Сама по себе она хлипкая, ее каннибалы легко сломают. Сейчас все эти двери на крыше открыты, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Но на зиму их закрывают, чтобы тепло из подъезда не уходило на улицу. Так вот, эта дверь не имеет замка, кроме щеколды изнутри, которая также не может быть препятствием для каннибалов. Можно будет попробовать эти хлипкие двери по всему периметру посадить на гвозди с помощью строительного пистолета. Но этого будет недостаточно, зная силу каннибалов. Тогда для надежности не грех использовать трос, намотать его вокруг входа на стройке лифтерной, в несколько слоев, чтобы держал низ, середину и верх. Натянуть его как можно сильнее и закрепить с помощью хомута получится следующее. Даже если каннибалы смогут выбить гвозди, то с тремя остальными тросами вряд ли справятся, а жестянка двери лишь гнется, а не ломается. Было опасение и даже уверенность в том, что Виктория захочет устроить на меня засаду на крыше. В прошлый раз на первом этаже она показала, что вполне может организовать грамотную ловушку на меня. В своем защитном костюме я не неуклюж и, высунувшись на крышу, могу подвергнуться атаке сверху, с крыши в лифтерной или сразу с нескольких направлений, что даст преимущество каннибалам. Мне даже не обязательно бить до смерти, просто достаточно сбросить с крыши. Или, например, спрятаться за другими лифтерными на крыше, и когда я отойду от своего спасательного подъезда, кинутся на меня с разных сторон. Может, я кого-то и успею сжечь или подстрелить, но остальные мне шею свернут, забьют до смерти, сбросят с крыши, неважно, один хрен смерть». «Нужен план безопасного выхода на крышу, когда я практически не рискую, или риск минимальный. В общем, абсолютно невыполнимая задача». Поднялся на девятый этаж, зашел в квартиру, в соседей надо мной. Запошел к мельцу и еще остался, хотя форточки открыты, ну правильно, всего полторы недели прошло, как я труп из ванной вытащил, а запах впитался в стены. Прошел на балкон, балкон застеклен, решеток нет». В отличие от соседней квартиры, откуда вышла голубоглазая девочка-каннибалка. Сверху балкона имеется козырек, с которого можно попасть как на крышу, так и с крыши на балкон. Это что же получается? Крышу нужно срочно изолировать, ведь до Виктории может дойти, что таким образом можно через балкон попасть в квартиру. Открыл окно балкона, выглянул наверх. Страшно, конечно, но лестницу вполне возможно прикрепить. Сходил за лестницей из цепи, веревкой для страховки, привязался, встал на перила балкона, надежно себя зафиксировал веревками и прибил четырьмя дюбелями лестницу к козырьку. Затем экипировался, одел костюм, а весь инструмент, трос, хомуты и огнемет положил в спортивную сумку, чтобы впоследствии вытянуть ее на козырек балкона и привязал к сумке веревку для этого. Из оружия с собой взял лишь карабин, привел его в боевую готовность, как в инструкции написано, поставил на предохранитель, росупи взял 6 патронов про запас, залез на козырек, не забыв привязаться страховкой к лестнице. Аккуратно выглянул через парапет, осмотрел всю крышу. На крыше пусто, вроде тихо, не видно никого. Решил подождать, когда появится Виктория. На саму крышу не полезу, пока я ее не убью. Пускай на это и уйдет какое-то время, но торопиться в таком деле не стоит. Лежа на козырьке и прислушиваясь, я иногда поднимал голову и осматривал крышу на предмет присутствия каннибалов. То, что засада на крыше есть, я был почти уверен, хоть и не видел ее. На самой крыше было полно мертвых мест, где я не мог осмотреть местность. Сам же я находился напротив своего входа из подъезда на крышу и видел, что сверху лифтерной никого не было, но это не означает, что засады вообще нет. Возле других выходов на крышу движение и субъектов не наблюдалось, но это с моего угла обзора крыши, что находилось в участках, что скрыто от моего взгляда я не ведал. Потеяв три ручья от жары, я никак не мог дождаться хоть какого-нибудь движения на крыше. Но чуйка, или просто очкун, говорила, что засада есть, но не может ее не быть. Уже собрался собираться и спускаться, так как наступал вечер, как неожиданно увидел Викторию. Она находилась у дальнего входа и смотрела в сторону входа на крышу, откуда я должен был появиться. От моего входа, как раз с той стороны, которую я не видел, вышел мужчина. У меня незнакомый каннибал. Остановился и стал смотреть в ее сторону. Из-за других входов, со сторон, которые я не видел, вышли другие каннибалы. Их было шесть здоровенных мужиков, все как на подбор. Она их точно специально где-то отбирает. Каннибалы стояли и смотрели в сторону рыжей суки. А я, вытащив карабин, положил его для удобства на бетонный край. Парапеты крыши. И прицелился в Викторию. «Уже собрался нажать на курок, черт, вернее спусковую скобу, как написано в инструкции, вспомнил, что не снял с предохранителя, засуетился, снял с предохранителя, опять прицелился, каннибалы, которые направились к Виктории, пока я возился с карабином, перегородили к ней доступ для выстрела, стал нервничать, от этого еще больше потеть, снял защитный шлем, протер рукавом под солба, опять прицелился». Почти все красавцы дошли до Виктории, кроме одного, который сидел возле моего выхода на крышу и встали перед ней полукругом. При этом частично ее загородив, была видна лишь голова и плечи Виктории. Я, вспоминая инструкцию, не торопясь и как можно спокойнее, если это было возможно в моей ситуации, стал сводить прицельное приспособления в районе шеи Виктории и плавно сжать спусковую скобу. Раздался выстрел. Попал я или нет в Викторию, я не успел увидеть, так как карабин подбросило. Но как только я приготовился стрелять повторно, то увидел, как в мою сторону бегут трое каннибалов. Размышлять было некогда. Прицелился в ближайшего, выстрелил, попал точно, но куда непонятно он кубарем покатился. Второго торопыгу я подстрелил уже в метрах десяти от себя, почти не целясь, он споткнулся и молча закрутился на месте. Третий уже приготовился к прыжку, до меня ему осталось метров семь. Выстрелил почти навскидку, от страха, так как не понял, попал или нет, произвел второй выстрел, прям в упор, последним в магазине патроном. Ганнибал покатился по крыше, почти у моих ног запутался в проводах, лишь бетонный бортик был между нами, задергался в конвульсиях. Бегом, трясущимися руками, постоянно промазывая, меняю магазин, нервно дергаю затвор, засылаю патрон в патронник. Во какие слова узнал, читая инструкцию. Прицеливаюсь, осматриваю крышу через прицел. Никого. Канибалов не видно, никто не бежит в мою сторону, живую или мертвую Викторию тоже не видно». «Кручу стволом туда-сюда, весь на адреналине, пот с рекой, надо повязку на голову одевать, наподобие косынки, чтоб пот впитывала «Увидел, как размытая фигура, почти по-собачьей, перебежала от одной лифтерной до другой, той, что поближе ко мне, не успел среагировать, быстрые гады». Еще один перебежал и скрылся за укрытием, опять не успел, даже навести карабин в его сторону. Подбираются ближе гады, пока, наблюдая за возможными целями, вспоминая, сколько было каннибалов вообще. Вроде семь или восемь. Вроде бы восьмая рыжая была. Не знаю, бил ее или нет, но если да, то осталось четыре». Посмотрел на каннибала, в которых подстрелил, двое лежат, не шевелится, один, в которого, в самого первого стрелял, ползет куда-то в сторону, ну и себе ползет, главное, что не в мою сторону. Надо бы зарядить запасной магазин, но руки не слушаются, вцепились в карабин, как спасательный круг, и не отпускают его. Опять мелькнула тень, и опять не успел даже толком увидеть каннибала, уж не говоря, что прицелиться в него». Практики маловато, не умею быстро реагировать. Для меня идеально стрелять почти в упор, как в трех последних каннибалов. Если сейчас все четверо выскочат и нападут одновременно, то могу не успеть. От этих мыслей мне стало еще хуже, и я запаниковал не по-детски. Охота на меня затягивалась, я уже жалел, что поступил так опрометчиво, вступив вообще в эту схватку. Теперь спуститься в квартиру или зарядить магазин не давал банальный страх. Я боялся отвлечься, так как каждую секунду ожидал нападения, а время неумолимо приближалось к ночи. Солнышко на глазах уходило за горизонт, и еще час, но может больше, и все, тьма кромешная. Подходи вплотную, бери меня тепленьким. Опять тени каннибалов стали перебегать поближе и прятаться за укрытиями. Да так быстро, что я видел лишь размытые силуэты. Мои страхи сбывались, судя по их передвижениям, они собирались как можно ближе подобраться ко мне и наброситься на меня сразу всем вместе. Я одной рукой одел шлем, хотя в нем невыносимо жарко, но нельзя исключать, что кто-то из этих тварей успеет до меня добежать, а удар по голове может сразу вывести из строя. Мелькнула запоздалая мысль, что я дурак, огнемет на балконе вместе с сумкой оставил. Так больше не поступлю, если сегодня жив останусь. Ведь мог бы огнеметом огненную завесу сделать и перестрелять всех на крыше практически в упор. А так шансов немного, но отступать поздно. Пристегнул карабин троса страховки к лестнице, по которой забрался на козырек. «Вдруг эти твари успеют добежать до меня, чтоб в случае, если толкнут, то не улечу с девятого этажа, а повисну на козырьке балкона?» Одна тень стремительно бросилась к выходу на крышу, что рядом со мной. Конечно, на такой скорости, да с моим опытом стрельбы, я не попал бы ни за что. Поэтому просто констатировал факт, что один уже рядом со мной. Другая тень, резко выбежав из укрытия, побежала по странной траектории – явно напрашиваясь на пулю. Сперва каннибал побежал к краю крыши, к бетонному бортику с моей стороны, а потом, развернувшись возле бетонного бортика в мою сторону, в полный рост направился ко мне. Был бы я профессиональным стрелком, конечно бы я сразу развернул ствол в сторону такой удобной цели и прикончил этого наглого каннибала. Но я дилетант в обращении с оружием, поэтому продолжал смотреть, как каннибал странным образом, без укрытия, бежит в мою сторону. При этом ствол карабина был направлен в сторону ближайшего места, куда недавно перебежал каннибал. То есть в сторону моего подъезда с выходом на крышу, что и спасло меня. Такова была их звериная хитрость, чтобы я стрелял в самого наглого, а ближайший из-за угла в два прыжка взял бы меня легко. Я бы просто не успел развернуться в сторону нападающего. Поэтому, наблюдая за тем, как ко мне бежит по краю крыши каннибал, я краем зрения заметил, что из-за угла лифтерный с другой стороны выскочил еще один каннибал и тут же кинулся в мою сторону. Я выстрелил в него, не глядя, больше от страха, но стрелял почти в упор, куда попал, не знаю. Но тело каннибала сразу на лету потеряло упругость и хищную форму. Пролетев у меня над головой, скользнуло дальше, в пропасть девяти этажей. Канибал, бежавший по краю крыши, пока я отвлекался на падающее тело, почти добежал до меня. Почему он не прыгнул, как его собрать до этого, не знаю, наверное, они быстро учатся на чужих ошибках. Зато он предпринял что-то новенькое, а именно попытался отобрать у меня оружие. Схватив за ствол карабина рукой, он рванул его на себя. Я находился в сидячем положении, ремень карабина закинут за спину. Поэтому он меня практически поднял на ноги, силище им не занимать. Не ожидая этого, я выстрелил. Каннибалу порвало руку, она повисла словно сломанная ветка дерева, а пуля ушла в район его живота, откинув его на метр от меня. Пока я участвовал во всей этой заварушке, я не обратил внимания, что еще один каннибал подкрался ко мне со спины и набросился на меня. Я лишь почувствовал, как отрываюсь от бетонного козырька и лечу в пустоту. При этом у меня перехватило дыхание и все замедлилось, как во сне. Чьи-то сильные руки перехватили меня в поясе, Наталии, которой, к сожалению, нету сдавились такой силой, что мои кишки были готовы вылезти наружу. Резкий удар прекращенного падения, веревка кончилась, привел меня в чувство. Я совместно схватившим меня каннибалом повис в воздухе напротив открытого окна балкона. Оружие я держал крепкое, поэтому не потерял его. Вместе с сцепившимся в меня сзади каннибалом мы врезались в пластиковое окно балкона. Страх высоты сразу ушел на второй план, как я почувствовал, что эта тяжелая абразина карабкается по мне наверх. Получалось у него это быстрое и уже через секунду его зубы сомкнулись на защитном фартуке шлема в районе шеи. Его зубы как раз прокусили резиновый щиток, погрузившись в него а моя шея заныла от тряски, так как он, как собака, принялся трясти головой, пытаясь порвать мою, как ему, наверное, показалось, шею. Канибал был гораздо крупнее меня и ростом, и в вширь. Держась руками за мои плечи и тряся головой, словно бультерьер, он сорвал с меня незавязанный шлем, продолжая мотать головой с шлемом в зубах. Понимая, что долго так продолжаться не может и либо не удержит страховка, в результате чего мы вместе со зверевшим Верзилой рухнем вниз, либо ему надоест рвать уже ненужный шлем и он обратит внимание на мою незащищенную голову с шеей. Я, извернувшись, с левой стороны приставил дуло карабина к его груди и нажал курок. Плевать, что курок называется спусковым крючком. Руки отсохли от отдачи, а Верзила, замерев, словно его выключили. Плавно завалился назад и полетел спиной вниз с моим шлемом в зубах. Осмотревшись, я поднялся по лестнице на козырек балкона и оглядел крышу. На крыше было тихо. Покараулив еще минут 10, я осторожно, постоянно оглядываясь, поднял сумку с огнеметом и инструментами на козырек. Перезарядил карабин, повесил на спину огнемет, зажег фитиль и шагнул на крышу с чувством смелого и уверенного в себе человека, в одной руке карабин, а в другой – огнемет, вот это сила. Зачистив всю крышу, огнеметом поджег два трупа и добил того, который полз, ну не дополз куда-то. Проверил каждый закоулок, где могли спрятаться каннибалы, понял, что крыша чиста. посмотрел двери и замки на остальных двух лифтерных, убедившись, что они целы, направился ко входу, откуда вышла Виктория. К сожалению, трупа Виктории не обнаружил, либо не попал, либо труп утащили соратники по каннибализму. Посмотрел вход. В отличие от других выходов на крышу, этот был сделан из тонких круглых прутьев. Хоть сам замок и висел на месте, каннибалы разогнули прутья на двери, сделав вполне приличный проход на крышу. Особо не задумываясь и не заморачиваясь, уже вечерело и надо было заканчивать работу. Закрыл дверь и строительным пистолетом прошелся по периметру, забивая гвозди под углом. Перезарядил пистолет и еще раз по периметру. Дверь получилась, теперь кувалдой замучаешься выбивать, но на этом я не закончил. Достал бухту с тросом и, как планировал, намотал вокруг бетонного выступа на крыше с дверью, затянув все хомутами. То же самое сделал со всеми другими входами на крышу когда уже стемнело. В потемках снял лестницу и зашел к себе домой. Закрылся, поел и лег спать, без эмоций, сил, истощенный полностью. На следующий день проснулся только в обед, весь день ничем не занимался, был ужасно подавлен и ничего не хотелось сделать. Поэтому я читал журналы, теперь и книги журналов у меня было столько, что за год не прочитаешь». Ел самое вкусное, что было – сырые, вяленое мясо, хамон, деликатесы в виде и черной. Только жалко, хлеба не было, кроме сухарей. Пил ликер с водкой, кормил рыбу, спал в перерывах и все это время думал, как мне раздобыть бензин. Бензин есть на заправках, но ближайшая заправка в двух кварталах от меня, и добраться туда не представляется возможным. Бензин есть в машинах, что стоят у меня во дворе. Всего во дворе, возле моего дома, находится примерно 30 автомобилей. Чуть подальше от дома, на дороге, припарковано почти столько же автомобилей. Все они в непосредственной близости к моему дому. На улице по дому, с двух сторон, имеется около двух 3 сотен каннибалов, что сбежались в связи с грохотом огнестрельного оружия. Вся эта толпа тупых каннибалов не представляет серьезной проблемы, пока они находятся за периметром моего дома и подъезда, но выйти на улицу, чтобы слить бензин с машин в их присутствии, тут никак не получится. Можно их убить путем планомерного повешения или согнав кучу под окном сжечь из огнемета, но, как уже говорил ранее, их тела представляют не меньшую угрозу, в особенности в жаркие летние деньки. А без бензина я не смогу очистить еще три подъезда, не смогу заварить двери, не смогу использовать электроинструмент, а мой огнемет не сможет меня защитить».